Глава шестая. Под охрану дьявола. Яшке цыгану досталась в тот день легкая работенка. Пофартила. В лес не погнали. Грузин-нарядчик, пробежав глазами по неровной шеренге, поманил сначала пальцем сотрясающегося в припадке кашля Мерцалова, а потом остановил свой начальнический взгляд на колесах цыгана. Примечание. Колеса на жаргоне обувь. Конец примечания. Эта принадлежность его туалета действительно заслуживала внимания. В очень далеком прошлом ботинки цыгана, несомненно, служили какому-нибудь лихому форварду, о чем свидетельствовала сохранившаяся на одном из них предохранительная резиновая накладка. Но в настоящее время подошва одного полностью отсутствовала а у другого не хватало верхней части носка. Эти технические неполадки, видимо, не смущали теперешнего владельца ботинок, а наоборот, будировали его творческую мысль. Подошва заменяла доска вроде короткой лыжи, тщательно, даже элегантно прикрученная сложной системой обрывков электропровода, а из недостающего носка торчало подобие гигантской груши, набитой бумагой. Сам цыган не только не жаловался на дефекты своей обуви, но явно гордился своим творческим достижением, лихо прищелкивая лыжи о плиты пола. Он был вообще оптимистом. это вероятно, и вызвало сочувствие строгого администратора. И хотя многие были обуты еще хуже, он крикнул «Эй, ты! Франт кривой! Топай сюда!» Сдав партию лесорубов конвою, Грузин повел цыгана и Мерцалова в подвал под бывшей монашеской кухней и указал, очищая помещение. «Доски и что подходящее сюда складывать, а мусор туда валить? Блатная работа!» Он был прав. На дворе стоял трескучий мороз, а в подвале было тихо и тепло. От Мерцалова было мало толку. Сухой душливый кашель корежил его хилое тело, как огонь костра сухую бересту. — Ты да ходяга! Хоть доски-то из угла! Отваливай помалу! — покликивал на него цыган. — Тяни на себя! Стой! Это что за хреновина? Под досками в груди обломков тускло поблескивало что-то непонятное. Вытащили, осмотрели. Вроде фонаря с разноцветными стеклами, укрепленного на большом металлическом держаке. Да и сам фонарь из металла. Может, рыжий? Примечание рыжий — золото. Конец примечания. Монахи богато жили. Цыган поколупал пальцем дверцу фонаря. Не, не рыжий. Видишь, ржавь зеленая въелась. Однако работа тонкая, узорная. Клади в сторону, там разберем. При дальнейших раскопках нашли другой, парный к первому. Потом вытащили что-то вроде знамён с изорванными ветхими полотнищами. А на полотнищах — образа. Цыган всесторонне обдумал положение. Затырить, конечно, возможно. Примечание — затырить, спрятать. Конец примечания. Но какой от того фарт? Какому чёрту эти фонари нужны? Выгоднее доложить по начальству, может, что наградят а начальство в лице Баринова уже само входило в подвал. «Клад нашли, гражданин-начальник!» — разлетелся к нему цыган. «Вот посмотрите, какие фенемоны!» Цыган любил умные слова. «Барахло принадлежности культа!» — кнул ногой у Баринов. «Ты, однако, посматривай, может, и что путное попадется. Все возможно!» «Путному-то мы и без тебя место найдем!» — подумал цыган. Будьте благонадежны, гражданин Баринов, не упустим, — добавил он вслух. — А вы прикажите меня к этой работе прикрепить, уж я... Ладно, ты отвечать будешь, как фамилия. Стоя в очереди за тресковым борщом, цыган патетически ораторствовал о своей находке, давшей ему в результате легкую работу в тепле. Среди слушателей был доцент П, историк, уже выпустивший тогда одну интересную работу с предисловием академика Платонова. Наскоро проглотив свою баланду, он побежал в подвал, торопясь побывать там за время перерыва, а вечером в индийской гробнице состоялся военно-операционный совет избранных. Светильники очень тонкой художественной, вероятно, итальянской работы. Вместо стекол толстая разноцветная разрисованная слюда, «Историческая ценность их, несомненно. Очень интересны их оругви. Вероятно, XVII век. Дело в том, что подобные находки, безусловно, будут повторяться, ведь расхищены главным образом только золото и серебро. Надо добиться сбора и охраны этих ценностей. Создать нечто вроде музея, говорит П. Хватил. Это на Соловках-то музей. Да еще религиозный невозможно». В углу сидел Емельянов, поэт экстратист молчаливый, долговязый и довольно нескладный парень. Остротою ума он не отличался и поэтому часто служил мишенью для очередного розыгрыша. Но именно ему принадлежала ответная реплика. «Религиозное невозможно, а антирелигиозное вполне возможно». Мы поняли не сразу, а лишь после пояснения – Дело не в вывеске, а в спасении ценностей. И поверьте, что под антирелигиозной вывеской они целее будут. Загорелся по русскому обычаю спор. Нашлись сторонники чистых рис, возмущенные помещением святынь под защиту дьявола, но точка зрения здравого смысла восторжествовала. Быть или не быть? Спасение под печатью антихриста или... Неминуемая гибель. «Только вот кого в заведующий подсунуть? Нужно умно выбрать. Из нас никто не годится. Эйхманс никому не поверит». «Ваську Иванова», — безапельценно решил Миша Егоров, «самый подходящий человек». «Безбожника? Растригу?» «Безбожника?» — огрызнулся Миша. «Это для всех вас он безбожник, а я с ним три месяца в одной келье прожил». Как только свет потушит, Васька под одеялом крестится и молитвы шепчет. «В белые ночи все видно. Безбожник. Много вы знаете». Васька Иванов был одной из колоритнейших фигур каторги. Я не видел более безобразного по внешности человека. Ненормально низкого роста, почти карлик, кривоногий, с безобразно отвисшей нижней губой и огромными, торчащими, как крылья нетопыря, ушами, он напоминал одну из страшных химер Нотр-Дам. К тому же он обладал неприятнейшим, громким и визгливым фальцетом. На Соловках Иванов выполнял обязанности антирелигиозного лектора, и, слушая его безграмотные выкрики, шпана резонировала. Зато Васька бога обидеть старается, что бог-то его крепко обидел. Невежественен он был до предела. Даже пресловутый учебник Емельяна Ярославского он ухитрился перевирать так, что Кугану делалось стыдно. Примечание. Ярославский, советский государственный партийный деятель, публицист, вел активную работу по атеистическому воспитанию масс, возглавлял Союз воинствующих безбожников СССР. Автор книг «Как родятся, живут и умирают боги и богини», Библии для верующих и неверующих» и другие. Конец примечания. «Ты, Васька, ближе к современности держись», — говорил он. «Нечего там об Азирисах да Езидах распространяться». Свои лекции Иванов начинал всегда одним и тем же красочным анекдотом. «Наполеон!» — визжал он, — взял подзорную трубку и стал смотреть на небо. «Где Бог?» — «Нет Бога!» — «Лаплас!» — позвал он своего придворного астронома. «Ты тридцать лет смотришь на небо! Видел ты Бога!» До ареста Василий Иванов был монахом. В тюрьме снял постриг и письменно отрекся но все же получил три года и теперь лес из кожи ради сокращения срока. Вот этого-то субъекта прочил Миша в хранители соловецких святынь, реликвий древностей, и не ошибся в своем замоскворецком трезвом расчете. С Коганом мы говорили на утро прямо и откровенно, лишь с упором не на религиозную, а на культурную ценность памятников. Он же говорил в верхах, может быть, по-иному, Но, как бы и чем бы он там ни аргументировал создание Соловецкого антирелигиозного музея, таковой был не только разрешен, но получил целиком в свое распоряжение неразрушенную домовую церковь Соловецкого архимандрита и его палаты. Вскоре был утвержден штат постоянных работников музея, и ему было предоставлено право реквизиции всех материалов, признанных исторически ценными. Это было особенно важно. Ретивые хозяйственники уже на многое наложили свою руку. Например, мастерская музыкальных инструментов забрала себе остатки замечательного пятиярусного иконостаса Преображенского собора для вытелки гитар и балалаек из выдержанного веками дерева его икон. Много другого ценного успели прибрать к рукам хищники и невежды с дипломами высших технических учебных заведений. Васька оказался незаменимым в сборе расхищенного. Руководило ли им желание выслужиться или что другое, я не берусь судить, но он ругался, визжал, плевался, бегал жаловаться начальству в борьбе за каждый обломок разрушенного и поруганного величия, за каждый клочок древнего великолепия. Он, как Плюшкин, тащил к себе все без разбора, и музейным специалистам отыскавшимся в бесконечном разнообразии соловецких профессий, работы хватало. А специалисты выныривали совсем неожиданно. Среди безнадежных инвалидов нашелся купец старообрядец Щапов из Нерехты или Кинишмы, глубокий и тонкий знаток русской иконографии. Над клочками и обрывками рукописей корпел доцент П. Бронзу, резное дерево и вышивки определял, и классифицировал известный в Москве комиссионер-антиквар, попавший на Славки за продажу иностранцам какой-то редкой коллекции фарфора, собранного несколькими поколениями стармосковской барской семьи. Ценности всех видов лились в музее беспрерывным потоком. В мусоре одного из подвалов нашли два окованных медью сундука с хозяйственными записями XVII века. На основе их доцент Пева создал яркую картину экономики Беломорья того времени, почти полностью бывшего, вочиной мощного, культурного и широко прогрессивного в своем хозяйстве монастыря, лозунгом которого были слова В труде спасемся. Эта работа была напечатана в журнале Соловецкие Острова. И некоторые проблемы экономической деятельности монастыря были учтены и использованы первым организатором концлагерной принудиловки Френкелем при освоении колы, сороки, кемского берега и печоры. Монахи, уходившие в лам, обозом и пешком, не могли взять с собой и сотой доли богатейшей соловецкой ризницы, накапливавшей свои ценности со времен марфы Посадницы. Грабители из архангельского совдепа хватали только пригодное для быстрой и легкой реализации. Достаточно было и такого. Пожар коснулся ризницы лишь слегка, и множество облачений старинной венецианской парчи, пелен, платов, покровов на плащаницу, вышитых тюремными затворницами, барышнями и великими княжнами московскими, сохранились. Они поступили в фонд музея, и часть из них, как я слышал потом, была увезена в Москву и, вероятно, распродана. Запасы, нешитые новой фабричной парчи, были переданы театру, и из них шили богатейшие костюмы для постановки Бориса Годунова Пушкина, который шел на Соловках в 22 картинах, всего лишь на две меньше, чем в художественном театре. Потом в них играли царя Федора Иоанновича, девичий Переполох и Василису его. Найденные цыганом светильники оказались флорентийской работы. Они были подарены монастырю папой Иннокентием, каким по счету не помню. Схожие с ними литые факелы подарком венецианского дожа. Монастырскую библиотеку разыскать не удалось. Установили, что рундук с грамотами новгородских посадников, московских царей и, вероятно, с другими важнейшими документами архимандрит увез с собой, а остальные рукописи и книги были зарыты или замурованы. Но где? На острове знал это лишь один из оставшихся иноков отец Иринарх. Да и знал ли? Как не пытались выведать тайны от этого простоватого с виду словно топором высеченного инока? Не выдал. Эйхманс, сам увлекшийся кладоискательством, поил его до ума помрачения и даже на самолете катал. Любил выпить, отец Иринарх, но, и выпив сверх меры, молчал. Теперь он, вероятно, умер или удален с острова, и навек погибли для потомства ценнейшие уники. Судя по найденным обрывкам описи, Печатное ее издание, выпущенное, кажется, Казанской духовной академией, было, как видно, далеко не полным. На Соловках хранились уникальные старообрядческие рукописи, часть которых была полемикой склонных к древлему благочестию соловецких старцев с новаторами никанианами. Хранились они, конечно, под спудом, и, вероятно, потому не вошли в напечатанный каталог но в ризнице отыскался рукописный апостол, по преданию переписанной царевной Софией. Он был переслан в Москву для точного определения. Я помню его изумительные заставки и узоры титульных букв. Кто выводил их золотом, лазурью и киноварью? Неужели сестра, достойная своего великого брата, была и талантливой художницей? Наибольшее количество религиозных, художественных и исторических ценностей было, вероятно, скрыто в перешедшей под охрану музея монастырской рухольной. Эта рухольная представляла собой большой сухой подвал, почти доверху заполненный складывавшимися туда в течение веков иконами. Монахи говорили, что туда убирались образа из церквей часовен по древности, то есть закопченные, потрескавшиеся, с неразличимыми уже начертаниями. Но доцент П. нашел указание и на поступление туда икон, изъятых по постановлениям соборов, вплоть до Стоглавого, по решениям Синода и из закрытых старообрядческих молелин и скитов. Подтверждением тому был часто попадавшийся образ крылатого предтечи, иконописный канон которого был запрещен еще в XVII веке. Сюда же попали, вероятно, и старописные иконы, существовавшие при монастыре еще до Никона, иконописной мастерской, снятые при замерении, отколовшегося от московской патриархии и боровшегося с ней около 15 лет монастыря. Ознакомиться хотя бы поверхностно с богатствами Рухольной за время пребывания моего на Соловках Не удалось. Единственный работник иконографического отдела музея Старик Щапов был очень внимательным и точным исследователем. Он не довольствовался внешним осмотром, но проверял и тайны древнего мастерства, состав красок, способ полировки и грунтовки дерева и так далее. Тщательность его работы отнимала много времени, и ему удалось обследовать лишь внешнюю, сравнительно новую часть груды икон в Рухольной. Можно предполагать, что главные ценности таились в ее недрах. Многое можно было бы написать еще о богатствах Соловецкого антирелигиозного музея. Что из того, что над ними были вывешены пошлые и глупые надписи? «Эти куски картона сгинут», а спасенные сокровища Бог даст, останутся и снова освященные обновленные, послужат прославлению имени Господнего. Верю святой и нерушиво, что отступник, богохульник и лжец, был тоже орудием в руке его, атомом, непостижимой для нас премудрости, и за спасение, за честь хранения вековых святынь России, простятся грехи и грешки, сотворённые растриженным заблудшим иноком Василием в его нищей земной и несомненно страдальческой юдоли